Глава 22. Зу. Щенок варга и волка. Его неожиданный синий цвет в сравнении с другими варгами мне особо запомнился. Щенок уродился удивительно покладистым даже для ворга. Почему ворг, а не варг? Это мы с Дварфом называли его так из-за мехового воротника, столь плотного вокруг шеи, что заставлял щенка всегда держать голову ровно, соблюдая горделивую осанку. Мы воспитывали и учили его по очереди. Однако мой товарищ дворф решил тренировать нашего питомца более усердно, чтобы воспитать из него послушного боевого соратника. И для этого он использовал кусочки сыра. Любимое лакомство для щенка мы обнаружили случайно. Зу, унюхав у нас в сумке слегка лежалый сыр, так и велась, пританцовывая вокруг сумки с припасами, а потом и возле наших ног. А когда мы нашли источник столь странного поведения щенка, пробовала лизать и даже слегка покусывать руки, которые его держали. Настолько ей понравилось угощение. Зу души не чаяло, унюхав запах этого изделия, из-за чего все местные сыроделы провинции весьма обогатились. Еще бы! У растущего щенка был отменный аппетит. кьевг воспитывал питомца ласково, награждая за каждую выполненную команду сыром. В один из таких заходов обучения Дварф решил научить ворга давать лапу. Я тогда внимательно смотрел со стороны. Мне было интересно. Дварф осторожно садился напротив, говорил команду «Дай лапу». Брал лапу и говорил «Молодец, молодец». А затем опускал ее и давал Зу сыр. Проделав так дважды, Дварф протянул руку, но не взял ее за лапу. Изу сама положила лапу в руку Дварфа. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я тоже повеселел. Похвалив, он дал Зу еще кусочек сыра. «Дай-ка попробую», — предложил я, улыбнувшись. Я подошел сбоку и попросил у Зу лапу. «Зу», — встретился я с наивными глазами щенка, — «дай лапу». Зу немного растерялась, помотала ушами, взглянула на Кьевкхана, но не двинулась с места. Я повторил мою просьбу. «Дай лапу». «Зу». И только когда Зу пыталась приподнять и дать мне заднюю лапу, я понял свою ошибку. Разумеется, у нее ничего не получилось. Я засмеялся, Дварф тоже, и протянул еще один кусочек сыра. Щенок быстро рос. Через три месяца он догнал по габаритам Дварфа, а через четыре по массе превзошел меня и продолжал расти. меховый воротник наконец теперь стал ему в пору. Этот стремительный рост повлиял и на аппетит. Зу теперь грызла, а потом пыталась сожрать всё, что помещалось в рот. Даже не знаю, что бы произошло, если бы мы не воспитывали Зу с малых лет. Даже Кьёвк-Хан не мог сказать точно. Аппетит варга рос день ото дня, однако приученная охотиться на оленей, огромная хищница предпочитала только их в основном рационе, игнорируя крупный скот местных фермеров. Да и самих крестьян она тоже не воспринимала как пищу, а скорее как... «Поставщиков вкусного сырного лакомства». В один из дней я взял Зу на охоту. Мы выслеживали молодого оленя. Я присел и рассмотрел его след. Зу повторила мои действия, пригнулась к земле и тоже внимательно наклонилась, не сводя с меня глаз и сопя носом понюхала след будущей добычи. Она повторяла за мной все. Осторожно разведя заросли в стороны, я показал варжице животное, по следу которого мы шли. Оно паслось на небольшой лесной опушке, куда взгляд Йодкейма почти не проникал, едва-едва заливая все золотым светом. Мы с Варгом переглянулись. Я осторожно пошел впереди и, натянув лук, подстрелил животное, после чего скомандовал Варгу. «Зу, взять!» И она легко настигла раненого зверя и принесла его ко мне. Вскоре наш распорядок дня изменился. От Зу я научился собирать коренья и травы, о которых раньше не знал. Даже хранитель замка не видел некоторые из них, но с его помощью я смог узнать, для чего они могут использоваться. Так проходил каждый наш день. Зу уходила в лес и приносила травы, пока Кьевкхан готовил тот охотничий трофей, который был выловлен ею в лесу до того. Так она сняла с нас много забот об охоте и поиске нужных растений, значительно упростив наши стоянки лагерем. Иногда она приносила коренья и не хотела их так сразу отдавать, играя и не выпуская изо рта. Тогда приходилось с ней договариваться, пытаясь отобрать понравившийся ей корешок. Обычно это были особо крупные части корней драконьего корня. Похоже, Зу гордилась столь ценной и, скорее, крупной добычей. Алхимики удивлялись, откуда у нас столько драконьего корня и особенно почему столь ценный ингредиент так жутко пахнет псиной но все равно охотно его покупали. В один из таких дней Зу принесла большой корень дюралиса, ластилась и переворачивалась на спину, играя. Я погладил ее спокойно и забрал покусанный корешок. Кьевкан скинул бровь и обратился ко мне. «Варг растет!» — потер руки наемник. «У нас в дворфийской библиотеке написано, что молодая самка Варга приносит корень дюралис только тогда, когда готова произвести потомство». «Королевская династия могильного маховика считает, что женщина формируется полностью только к 27 годам, и потому девочек замуж отдают строго после этого возраста», — заметил я. «Ну ты и сказал, дружище!» — засмеялся и смахнул крупную слезинку свека дворфийский историк. «Нищие костиграда могут уже скороспостижно скончаться к этому возрасту от отравления, что оставляет город вокруг». Когда я уже глубокий старик для Костиграда», — задумался о своей жизни я. «Сколько вообще живут охотники на остылых?» Здесь не было однозначного ответа, и я пришел к выводу, что все весьма здесь разнится. Ведь есть даже те, кто так и не стал охотником, а погиб до стены так и не доехав, или уже во время пятилетнего служения защитником людей. Каждая история индивидуальна. «Неужели все дело случая?» Я встряхнул головой. Йоткейм заливал поляну ровными прядями, Кьевкхан прекратил затачивать нож и, посмотрев на свет его остроту, отложил в сторону. В руках у него появился другой инструмент — перо, вставленным в его кончик угольком. «А по нашим дворфийским меркам ты вообще еще только мальчишка!» — задумался Дварф, а потом добавил. М, м пожалуй, об этом стоит написать в дворфийском эллипсисе». Он сел и разложил свои записи, старательно вычерчивая первую руну. Скованные из стали дварфы жили по 500 семьсот лет и чаще гибли от лап драконов или пещерной жути, чем естественной смертью. В тот долгий вечер я много думал, а потом незаметно для себя уснул, рассматривая небесный сон, медленно движущийся по небу. Вскоре Зу стала ходить с нами и на задания. Мы выполняли работу наемников. Кьевкхан ругался на меня и даже выучил варжицу укоризненно на меня смотреть в обмен на сыр, всякий раз, когда, следуя орденскому правилу, я брал один золотой. Но я был неумолим. Стоит только ордену или королевскому ревизору узнать, что я где-то взял больше, как наше приключение тут же закончится. Но, разумеется, я не препятствовал Кьевкхану зарабатывать. Поэтому, если сделку заключал он, то золото... Лилось рекой.